Предиктивная криминология Разъезжая по литературным чтениям с лунатиком «Это моя книга, а не оскорбление сопровождавшего» Я любил пошутить перед публикой, что Федеральное управление уголовной полиции Наверняка внимательно следит за мной И у них в не постоянно вспыхивает красная лампочка, как только я захожу в интернет Чего стоит... Один только список моих поисковых запросов. Если на его основе составить психологический портрет, то неизбежно придешь к выводу, что я страдаю от очень редкого психопатологического заболевания, которое, скорее всего, опасно для общества. Лишь к этому роману в моем поисковике Google встречаются такие понятия. «Нокаутирующие капли». Необитаемые острова в Берлине и Бранденбурге Утопить труп в болоте Медикаменты после принудительной стерилизации Психиатрическое превентивное заключение Побег во время выхода из тюрьмы на работу Уроки полового воспитания в начальной школе Электронные браслеты слежения для детей Последнее, между прочим Это не шутка. Я искал по личным причинам. Один мой знакомый пригласил нас к себе на вечеринку в дом на озере, к сожалению, не огороженный забором. Так как трое наших детей еще не умеют плавать, мне это показалось слишком опасным. Недостаток иметь отцом автора триллеров, я умею представить себе самое ужасное, что только может случиться. Поэтому я уже... Собирался отказаться, пока случайно не увидел по телевизору фильм «Паранойя». В этом триллере подросток находится под домашним арестом, назначенным судом. И, конечно, наблюдает за преступлением в доме напротив. Но что заинтересовало меня гораздо больше, так это электронный браслет на ноге, который не позволял Шайе Лабафу перелезть через забор на земельном участке. Как только он покидал определенную зону, Тут же приезжала полиция. Я подумал, вот это мне и нужно. Электронные браслеты, которые сработают, как только дети приблизятся к воде. И действительно, нечто подобное существует в виде часов. И Я заказал сразу три штуки, но так и не испробовал, потому что вечеринка отменилась. Итак, на литературных чтениях меня веселила идея, что, по крайней мере, после запроса Электронные браслеты слежения для детей меня занесут в красный список. То, что казалось шуткой, превратилось в реальную возможность после первых новостных сообщений об Эдварде Сноудене. Сейчас уже известно, что все пересылаемые данные и электронные письма сканируются или могут быть отсканированы. Даже сотовый телефон канцлера не застрахован. Большие данные... «АНБ? Дело о прослушке. Мы так часто и много об этом слышали, что подобные новости нас давно уже не трогают. Честно говоря, я тоже долго относился к тем, кто говорил себе, «Да, это некрасиво, когда кто-то заглядывает в компьютер через плечо, но мне нечего скрывать». «Если парням в АНБ так хочется застукать меня в каком-нибудь чате для фетишистов, боже мой, ну и ладно». Я действительно однажды заходил в такой чат, потому что, как излишне взволнованный отец первенца, переживал, что с содержимым подгузника нашего ребенка что-то не так. Просто неожиданно оно пропало. Я хотел узнать, сколько стула должно быть у четырехнедельного младенца, и искал в гугле содержимое подгузника и вес, но находил только комментарии о количестве подгузников в день, а не граммов, «На подгузник». Пока в одном форуме я не наткнулся на дискуссию, в которой обсуждалась именно эта тема. Я уже собирался завести профиль, когда заметил, что участнику под ником «пауль38» 38 лет, а не месяцев, и что www.windrleisterhung.de вовсе не портал для внимательных родителей, Да-да, я знаю, на что это похоже. На мужа, который в своем кабинете лежит на голой секретарше и говорит, «Дорогая, я споткнулся». А теперь подумайте, в какой список меня внесли НБА, если уже вы мне не верите? Но вернемся к теме. То, что предиктивная криминология, прогнозирование – преступлений может обеспечить хороший материал для триллера, известно как минимум с момента выхода фильма особое мнение. Как и то, что в отличие от блокбастера с Томом Крузом, это давно уже не научная фантастика. Однако скорость, какой сейчас распространяются программы для предсказания преступлений, меня все-таки удивила. В октябре 2014 года Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что полиция лондонского метрополитена завершила 20-недельный тест такого программного обеспечения. Алгоритм до некоторой степени овладевает перспективой потенциального преступника и оценивает, в какое время и в каком месте было бы менее рискованно совершить преступление и предотвращает его. Представитель лондонской полиции отметил, что программу внедрили, чтобы идентифицировать не отдельных людей, а подгруппы криминальных банд. Он назвал эксперимент успешным, однако критерии, по которым работает программа, хранятся в тайне. Леа Байерман «Завтрашнее преступление» Frankfurter Allgemeine Zeitung от 31 октября 2014 года, страница 17. 1 декабря 2014 года в той же газете Констанция Курц писала на странице 14 под заголовком «Big Data берет под контроль работу полиции». Эти проблемы... нередко затрагивают и вопросы этики, потому что как именно работают системы, какую информацию они анализируют и действительно ли они эффективны, почти невозможно проверить средствами независимого объективного контроля, игнорирует ли программное обеспечение или особо выделяет определенные регионы, группы людей или отдельных личностей, Используют ли этнические критерии из профилей преступников? Через сколько времени взломщики квартир интуитивно поймут, какие типичные районы патрулируются сильнее и изменят свое поведение? Но не везде эти вопросы стали сдерживающим фактором. Бавария только что сообщила, что полицейские патрули при поддержке новой программы Pre-Cops в трех случаях оказались успешными. Пока я пишу эти строки, в парламенте Берлина как раз совещаются о необходимости внедрения прекопс Проклятие или благословение? Последствия этих революционных изменений в работе полиции пока сложно предугадать. И как часто бывает, изобретение, которое... должно улучшить нашу жизнь, также способно превратить ее в катастрофу. Если вы знакомы со мной, то знаете, что я никогда никого не поучаю, а месяцы исследовательской работы и сбора информации не делают из меня экспертов в такой сложной области, и уже поэтому я не имею права навязывать свое мнение или наставлять. Но если книга подтолкнет кого-то, заняться этой темой более подробно, то лучшего побочного эффекта и не придумаешь. Мы живем в мире, который становится все сложнее. Все затронутые темы невозможно до конца проанализировать в романе, потому что они слишком комплексные, но и слишком важные, чтобы их игнорировать. Имеет ли право 60-летняя женщина родить четверню Общество обсуждает это активнее и эмоциональнее, чем предиктивную криминологию, но не потому, что люди становятся более поверхностными и равнодушными, как это часто утверждают, а потому, что мир, в котором мы живем, усложняется, и мы все ищем темы, по которым можно быстро занять четкую позицию. Только, к сожалению, темы, где это получается без проблем, такие же социально значимые, как новое фото Хайди Клум в Инстаграме. Позволю себе высказать осторожный совет. Составьте собственное мнение по темам, которые я затронул в этой книге. Что касается больших данных, вы хотите, чтобы полиция работала с самыми современными техническими средствами, Или лучше смириться с невозможностью предсказать некоторые преступления, потому что риски злоупотребления программой перевешивают ее возможности? На этот главный вопрос триллера нелегко ответить. Здесь нет простого решения, и как с любыми сложными темами, вам лучше остерегаться людей, которые хотят предложить вам простые решения. Даже полный отказ от электронных медиа Не всегда идеальный выход. Недавно все американские СМИ обошла история о двух служащих, которые работали в одной фирме, были одного возраста и получали одинаковую зарплату, но один платил очень большие взносы за медицинскую страховку. На резонный вопрос «почему?» страховая организация ответила ему без обиняков «Вас нет в Фейсбуке». Мы не знаем, может, вы увлекаетесь каким-то экстремальным хобби или напиваетесь в выходные. А какого мнения придерживаюсь я сам? Что касается насилия и надругательства, на эту тему я подробно высказался выше. А что касается предиктивной криминологии, я присоединюсь к Максу Роде, который в конце этого романа сказал, что государственного контроля боится меньше, чем наблюдение частных структур. Конечно, существует опасность, что данные, собранные сегодня в демократической стране, позже могут быть использованы против собственных граждан, если по каким-то причинам политическая система изменится в худшую сторону. Но даже если произойдет путь и система разделения властей будет устранена, неужели вы думаете что будущего диктатора смутит отсутствие или наличие камер видеонаблюдения самом худшем из всех возможных случаев тоталитарный режим просто создаст собственную унижающую человека инфраструктуру как бы осторожно мы сегодня не обращались с техникой предсказание Оруэлла о всеобщем контроле сбылось в большинстве стран не в результате вмешательства государства, а из-за поведения людей, которые добровольно предоставляли информацию о себе. Возможно, я наивен, но в настоящий момент меня больше волнует то, что частные компании бесконтрольно делают неправильные и или негативные выводы из объемов данных, которые находятся в их распоряжении, чем возможность оказаться в пыточном самолете или быть схваченным по ложному подозрению. Вовсе не обязательно, что частные фирмы будут действовать так криминально, как в этой книге. Достаточно уже того, что вам откажут на собеседовании, потому что компьютер обнаружил что-то якобы подозрительное в виртуальном информационном следе, который тянется за вами с самого рождения».